Случай пятнадцатый, пока последний. Но он не сделался поэтом, не умер, не сошел с ума, когда-то сказал о своем герое Александр Сергеевич Пушкин. Иван Иванович тоже не сделался поэтом, не умер, но с ума сошел. Ненормальное его состояние выражалось, например, в том, что Иван Иванович... Упорно утверждал, будто никакой он не сценарист распятен, а широкий зритель. При этом некрасиво приседал, расставив колени, выпячивая живот, оттопыривал локти и, ухватив себя за уши, старался изо всех сил растянуть свою бедную, больную голову вширь. Слава богу, мука эта продлилась недолго. Вмешался Эмиль Захарович Фомиозов который умеет крепить дружбу не только с отдельными людьми, но, если надо, с целыми народами, о чем они даже не подозревают. Так что за оздоровление кинодраматурга И.И. Распятина, члена общества кинолюбов, дружно взялись такие светило-современные науки, которые уже давно забыли, как лечить людей, и почивали на лаврах, а тут пришлось потрудиться. И оздоровили Иван иванович так крепко, что он уже ни о какой надежде, в кавычках, и вспоминать не хочет. А еще, находясь в своей отдельной палате, принялся писать новый сценарий взамен забытого. И тоже на очень-очень важную и нужную, как он утверждает, тему. Так что Филимон Ужов, которого, кстати, тоже вылечили, теперь ивану Ивановичу открыто завидует общепринятой белой завистью. И вот еще что. Желтый портфель с чернильным пятном около застежки нашелся. Не подвел вежливый молодой человек из одиннадцатой комнаты того отделения милиции, куда Иван Иванович обратился в начале всей этой истории. Уж каким образом молодой человек портфель нашел, это его служебная тайна. Нам с вами... Любознательные читатели это знать не обязательно. Только никакой рукописи в портфеле не обнаружилось. В портфеле был комплект чистых простыней из прачечной, очень хорошо отутюженных и даже слегка накрахмаленных. И все. Нет, не все. Вы, может быть, спросите, куда это с первой же страницы... Названивал из автоматной будки наш герой. Ведь не названивай он, еще неизвестно, как бы все обернулось. Интересуйтесь правильно. Я тоже спрашивал об этом Ивана Ивановича, а он отвечает, забыл. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Логос Вос, апрель 2023 года. Звукорежиссер Елена Смирнова читал Вячеслав Задворных.